Второе. Почему я для начала предложил подумать не об обществе, например, государстве или политике, а именно о шизофрении? Нет, не то чтобы я на что-нибудь намекал, просто если мы говорим о шизофрении, то как-то странно, согласитесь, задаваться вопросом, кто прав, кто виноват. Психиатр или шизофреник? Священник или простофиля? Хочется просто понять, о чем вообще идет речь, и это главное в способах думать ошибочно оценивать их в категориях «правильно-неправильно». Хотя нам, конечно, необходим наиболее подходящий способ думать о том или ином явлении. Теперь оставим вопрос о шизофрении в стороне и спросим себя, как мы думаем об упомянутых обществе, государстве, политике? Не что, а как. Зачастую создается впечатление, что мы думаем о них как шизофреник о шизофрении. Понятно, что он знает это дело из первых уст, из гуще событий, так сказать, но насколько мы можем доверять этой его оценке? А насколько мы можем доверять своей собственной оценке вышеперечисленных штук, будучи внутри общества, государства и, не побоюсь этого слова, политики? Без малого сто лет назад Жюльен Бенда, автор скандальной книжки «Предательство интеллектуалов», сформулировал своего рода нравственный императив для людей, которые вроде как обладают интеллектом и способны правильно думать об окружающей их общественно-политической действительности. Вкратце, это требование сводится к следующему. Интеллектуалу не стоит окунаться в пучину исторических событий. Он должен сохранять беспристрастность и служить для людей нравственным ориентиром, независимым от практических целей. Этот образ рыцаря, в сияющих доспехах, без страха и упрека, это на выбор, конечно, очарователен. Проблема только в том, что современное общество отказалось от института нравственных ориентиров, а что такое сохранять беспристрастность, Бенда и сам не смог убедительно разъяснить. А вопрос важный. Как бы так думать беспристрастно о том, частью чего ты являешься? Из всех докторов, если делить их по специализациям, самые беспристрастные, по моему опыту, патологоанатомы и судебно-медицинские эксперты. Во-первых, спешить им уже, прямо скажем, некуда. Дело всегда сделано, ставок больше нет. Во-вторых, за всю свою профессиональную жизнь они, как правило, столько и такого повидали, что поразить их невозможно в принципе. В-третьих, их ничего не интересует, кроме установления факта. Что было, как было и почему. Помню, мой преподаватель по судмедэкспертизе очень гордился своей разработкой, которая позволяла определить местоположение лиц, находящихся в автомобиле, превратившемся после ДТП в лепешку. Впрочем, главное, как мне кажется, все-таки первое. Наличие финала поставленной точки неизменности случившегося. Так, может быть, проблема нашей пристрастности, когда мы думаем о том, о чем думаем, состоит в том, что наш клиент еще жив? Есть еще вроде как государство, какое-никакое общество, политика какая-то тоже имеется. И поскольку точки нет, поскольку есть еще ощущение, что что-то можно поменять, изменить, мы теряем здравость. Но что если допустить, что все они благополучно канули в лету? Были-были и кончились. Вышли. Ни общества нет, ни государства, ни политики, ничего. Не придаст ли нам подобная фантазия здравости? достойно бендавских интеллектуалов. Иными словами, способ думать – это не вопрос оценки некоего явления, это вопрос отношения нас к этому явлению. Отношения – в смысле позиции, которую мы в отношении этого явления занимаем. И, безусловно, лучшая точка обзора открывается на явление, когда мы можем охватить его целиком. А чтобы увидеть явление целиком, оно должно подойти к своему финалу. Таким образом, закончилось оно или нет, несущественно. Важно, что мы должны смотреть на него как на завершенное, свершившееся, с конца. Это второе.